«Медяник!» — с отвращением фыркнул Лин, отступив от слизи, чтобы не запачкаться. «Кто его только сюда притащил?» «Фу!» — согласилась я, нагибаясь за клинком. «Надо бы глянуть, нет ли где второго. Любят они парами прятаться». Я коротко свистнула теням чтобы посмотрели по склону, а сама проехала немного дальше, внимательно пробуя воздух на вкус. А когда услышала снизу знакомый хрип, поспешила вернуться и как раз успела увидеть, как Ас и Бер добивают второго, притаившегося недалеко от тропы Медянника. В то время как оборотни, что-то шепнув на ухо гору, с весьма довольным видом проследили за тем, как он, прищурившись, метнул Адароновый клинов куда-то под ноги господину важному Эрхасу. Дагон невольно отшатнулся, когда его осыпало мелким щебнем, а потом посмотрел на отсеченные щупальца какой-то твари, протянувшееся к нему под верхним слоем камней, и шальными глазами уставился на теней. В то время как мы с Лином уже спрыгнули вниз, быстро соскользнули по почти отвесной скале и таким же манером, как с медянником, разобрались с искусно укрывшейся в норе стоккой. Причем еще и подивиться успели, что не заметили эту заразу раньше. Правда, мы поднимались с другой стороны от дагона да и вход в нору она умело прикрыла каким-то камнем. Но все равно, еще бы немного, и отряд мог лишиться своего командира или кого-то из хасов, что не есть хорошо в моем личном понимании. Тем более так близко от лагеря. «Чисто!» спустя пару мгновений сообщил снизу лог после того как обнюхал воздух и прошелся по тропе до самого эрхаса затем бодро схрапался на мой уступ еще раз внимательно огляделся наконец брезгливо вытер сапог чтобы не вонял, и поднял на меня пожелтевшие глаза может дальше я рано тихо ответила я дожидаясь пока поднимутся остальные да имйру еще не время «Мэйр один потом побегает». «Нет», — повторила я, и Хвард послушно отступил. Минут десять нам пришлось ждать, пока все соберутся. Еще с минуту догон ломал нас подозрительными взглядами, попеременно переводя его с медяника на Лина, а с Лина на меня. Потом мы с Шейри некоторое время азартно спорили о том, какие слова крутятся у Эрхаса в голове и что из этого потрясающего многообразия эпитетов вырвется наружу. После чего он хмуро кивнул и двинулся дальше, не удостоив нас даже лишним словом. «Я выиграл!» — с гордостью заключил Лин, когда я с досадой поняла, что не недооценила выдержку командира. «А ты проиграла, и ты должна мне один щелбан!» Мы спорили на, на другое. А я выбрал щелбан. С довольной улыбкой повернулся Шейри и под мое тихое бурчание нагло пошел вслед за Ирхасом, оттеснив сразу двоих хасов в сторону. Я пихнула его ногой. Вымогатель! За что была награждена сразу двумя изумленными взглядами. Пришлось срочно делать вид, что это не в сторону ушедшего вперед Даггана, а просто так, мысли вслух. А еще я зареклась спорить с Лином по поводу всяких глупостей, потому что он явно лучше знал мужскую природу и даст мне в этом смысле сто очков форы. Фантом неожиданно позвал Даган. Господин Эрхас. Мы быстро поравнялись. Правда, в прошлый раз это он был на коне, а я больше походила на нищую бродяжку. Но все равно у меня появилось ощущение дежавю от которого почему-то не спасала ни броня, ни шлем, ни маска, не даже то, что я смотрела на своего несостоявшегося убийцу сверху вниз. Поняв через некоторое время, что это не слишком прилично, я все-таки спешилась и пошла рядом, терпеливо дожидаясь, что же такого интересного мне хотят сказать, а также с надеждой гадая, Не рано ли Шейри присволил себе выигрыш? Вдруг это была всего лишь отсрочка? «Не делай так больше, Фантом!» Негромко, но очень весомо попросил Эрхас, когда я уже решила, что он про меня забыл. «Ты идешь в отряде, не один, понял? И ты не отвечаешь за него перед королем». «Ну, это еще как сказать. Перед королем, может, и не отвечаю». А вот перед своей совестью, ого-го, как! — Не делай этого, — повторил Дагон, чуть повернув голову. — Если есть время, просто скажи, в чем дело. Никто в тебе не сомневается. Незачем кому-то и что-то доказывать. Я фыркнула. — Прошу прощения, господин Эрхас, но вы дурак! Дагон резко встал и стремительно развернулся. «Мне нет нужды что-то доказывать», – спокойно пояснила я. «У меня есть все, что нужно, чтобы не мучиться чувством собственной неполноценности. А на данный момент меня интересует только дело, которое мы оба дали слово довести до конца. Если бы было время, я бы сказал. Если бы была возможность, фантомы бы предупредили. Если бы была необходимость...» Они бы воспользовались вашей помощью. Но этого не понадобилось. Поэтому мы, мы поступили так, как посчитали нужным. «Ты указываешь мне на ошибку, фантом?» Недобро процедил Эрхас. «В общем-то, да. В следующий раз, летясь в хвосте, фантомы могут и не успеть. Неразумно не использовать их возможности, когда это так очевидно» предлагаешь отправить вас вперед да я знаю тропу лучше хасов Кхм. поразительно быстро задумался а потом отложил гнев в сторону догон а что на это скажут сами хасы спросите у них радан На зов эр хаса будто только того и ждал рядом с нами моментально появился командир хасов Вопросительно взглянул на меня, погладил выглянувшего из-за запазухи хорька, с некоторым беспокойством посмотрел на догона, потом снова на меня, и только тогда спросил «Что?» «Как ты относишься к идее пустить вперед нашего юного проводника?» «Плохо». «Что?» Это уже обалдела я. Но Хас, негодяй, даже не смутился, а напротив. Покосился с немым укором и весомо добавил. Впереди могут быть и другие твари. Скоро вечер. А мы не знаем, сколько их тут еще наползло. Мы не ходили дальше места стоянки. Дороги не знаем. И потерять проводника, даже не начав толком подъем, было бы глупо. Эрхас кивнул. Хорошо. В таком случае порядок оставляем прежним. Но фантомы сдвигаются вперед. Все, кроме тебя, юноша. Ты пойдешь со мной, поскольку радан прав, и ты слишком ценный спутник, чтобы так нелепо тебя потерять. раданов овхарек согласно чихнул, глянув на меня с нескрываемым торжеством, и опять скрылся под курткой. — яша аж онемела от такой наглости! Твою! Да что ж это такое? Что творит этот проклятый хас? Как он вообще смеет? «И за кого он меня принимает?» «За Ишту», — насмешливо подсказал ехидно скалящийся лин. «За молодую Ишту, которую тут явно не место, и которую, как он полагает, надо во что бы то ни стало защищать. За человека, который спас ему шкуру, и которому он пока не сподобился отдать этот долг. В конце концов, за красивую девушку, которую он когда-то едва не убил» и за безрассудную хозяйку равнины, без которой эти земли снова умрут. Испепелив Родана взглядом, я резко отвернулась. Ах, девушку! Ладно, будет ему девушка. Такая будет девушка, что он больше никогда в жизни не рискнет ко мне подойти. Идем, Лин. Сегодня вечером я с ним, наконец, разберусь. Глава 12. До места ночлега мы добирались еще часа два. За это время тени успели выловить двух медянников, одну крупную стокку и трех чернокровов, притаившихся за камнями в шагах двадцати от тропы. Но со всеми разобрались по-тихому, не извещая об этом остальной отряд. Так что ко временному лагерю мы добрались, можно сказать, спокойно. Все это время я вынуждена плелась рядом с Эрхасом, который, дабы предупредить мои попытки нагло слинять, потребовал идти пешком, да еще под надзором троицы хасов, из которых один лишь Родан смотрел на меня виновато. тогда как у двух других на пыльных лицах то и дело появлялись довольные усмешки. Но если они думали, что я не дойду или красиво свалюсь им под ноги, то здорово ошиблись к привалу, устроенному между двух больших валунов. У меня еще оставалось достаточно сил, чтобы после обустройства стоянки подойти к Роддену и многообещающе улыбнуться. Пойдем, отойдем. Хас, надо признать, даже не дрогнул. Даже более того, на его лице проступила мрачная решимость. Кажется, он надумал костьми лечь, но вперед меня не пускать и переубедить любой ценой, лишь бы я больше не лезла на рожон. Однако он зря посчитал, что я буду топать ногами, размахивать руками или кричать, что он такой-сякой разэдакий. У меня было достаточно времени, чтобы все проанализировать, понять, что именно и в каких выражениях услышу, какие аргументы мне будут приводить. Поэтому не стала заниматься бесполезными уговорами. Просто по пути отстегнула от пояса ножны, скинула куртку, шлем, оставшись в одной только маске, затем бросила асу оружие, сделала оборотнем знак не вмешиваться, требовательно подхватила проимчавшегося на свист хорька, усадила его на первый попавшийся камень, чтобы не лез куда не надо, а когда отвела упрямого болвана, его хозяина, в сторону, то встала в одном шаге напротив, демонстративно сложила руки на груди и спокойно велела «Бей!» «Что?» — отшатнулся от няжедности «Я сказал «Бей!» — «Меня!» — «Так, как ударил бы!» — «Вот его!» Легкий кивок в сторону невозмутимого аса. «Я не могу! Нет!» — внезапно попятился Родан, тревожно озираясь и явно ища, куда бы свалить. «Я не стану!» «Хорошо!» Я шагнула вперед, и, сжав пальцы в кулак, силой заехала ему в челюсть. Затем совершенно спокойно посмотрела на то, как он поднимается с земли и ошарашенно трясет головой, не веряще трогая разбитую губу. А потом снова сложила руки на груди и так же ровно велела «бей». Хас искренне оторопел, в панике обшаривая глазами мою черную маску, и селись понять, что вообще происходит. Его спутники и рейзеры, завидя что тут творится, тут же кинулись разнимать злополучных дручунов. Эрхаз Дагон что-то яростно прошипел, тоже недвусмысленно направившись в нашу сторону. А мастер Драмт, недумывающий, замер возле одного из камней. Зато тени, молодцы, даже не дрогнули. «Бей!» — в третий раз повторила я — терпеливо дожидаясь ответа. «Нет!» упрямо мотнул головой Хас и тут же снова оказался на земле. «Бей! Это приказ!» Несущиеся на всех парах резеры резко затормозили, когда Родан знаком показал, что все в порядке. И снова неуверенно поднялся. Не в силах понять, что я творил и зачем уже дважды разбило ему лицо. Причем во второй раз я ударила сильнее, использовав не свою силу. Вложив в этот удар почти все, что отмерила мне матушка природа и один бессовестный эар. Так что сейчас у Хаса была разбита не только губа, но и скула, а под левым глазом стремительно набухал большой кровоподтек. Я жестко посмотрела на растерянного мужчину. Все. Мне надоело с ним возиться, и надоело ждать подвоха каждый миг. Или он поймет это здесь и сейчас, или я его покалечу, заставив повернуть назад. Такой опекун мне нафиг не нужен, у меня есть тени.